цена по слушания. На мой взгляд, любой из нас, у кого есть дети или кто преподаёт в школе, не мог бы с большей пользой потратить четверть часа, чем отложить дела и подумать и даже составить список, какие долгосрочные цели мы наметили для наших детей. Что они, на наш взгляд, должны уметь, чем хотеть заниматься, что думать и чувствовать и какими стать в предстоящие годы. Подумать над этими вопросами я предлагал людям в самых разных местах и обнаружил, что у разных групп представления на эту тему в значительной мере совпадают. Так неизменно высказывалось желание, чтобы дети выросли независимыми и ответственными, но одновременно отзывчивыми и социально адаптированными. жизнеспособными и преуспевающими в жизни, но при этом ещё и пытливыми, любознательными, умеющими мыслить критически и творчески, чтобы обладали уверенностью в себе и непоколебимой верой в собственные достоинства, но при этом оставались восприимчивыми к критике и новым идеям. Одни люди придавали какому-то отдельному пункту больше значения, чем остальным. Другие добавляли к списку что-то своё, но в целом мало какие из всех этих базовых целей вызывали у кого-либо откровенные возражения. Следующая часть упражнения, на которую уйдёт больше четверти часа, состоит в том, чтобы в свете вышеназванных долгосрочных целей систематически переосмысливать всё, что мы делаем со своими детьми, всю нашу повседневную практику. И тут нас поджидает неприятный сюрприз. В качестве средства, помогающего детям усваивать вышеупомянутые ценности и навыки, награды и наказания в лучшем случае бесполезны, а в худшем разрушительны. Что в действительности делают награды и наказания, так это продуцируют временную покладистость. Они дают нам послушание. Если именно это мы имели в виду, когда утверждали, что награды и наказания действенны, то да, они творят чудеса. Но если нас все-таки заботят, какими людьми вырастут наши дети, легких путей ожидать не приходится. Достойные ценности нужно взращивать изнутри. По хвалами, привилегиями и наказаниями можно изменить поведение на какое-то время, но не самого человека. В крайнем случае, они его изменят, но только не в желаемом нами направлении. Никакое манипулирование поведением никогда ещё не помогало ребёнку ощутить в себе настоятельное желание стать отзывчивым и ответственным человеком. Никакие награды за одобряемый нами поступок никогда ещё не служили для ребёнка причиной и дальше поступать столь же похвально, если это больше не сулило ему никаких поощрений. Давайте поговорим об ответственности. Многие взрослые, когда жалуются, что дети ведут себя безответственно и несознательно, на самом деле имеют в виду, что те не выполняют в точности то, что им говорят. Такой же фокус проделывают и со словом почтительность, которое часто употребляют для обозначения простого послушания. Ребёнка, который мыслит самостоятельно и задаёт каверзные вопросы, называют непочтительным, используя и другие эпитеты, которые столь же много открывают нам о говорящем, как и о том, о ком он называется. Это давно уже заметил Глассер. Мы приучаем бездумно подчиняться школьным правилам и называем ребёнка, соблюдающего правила, сознательным. Если мы желаем добиться сознательности такого сорта, тогда беспрерывное применение наказаний или наград представлялось бы для этой цели самым действенным, а возможно и единственным методом. Но если под сознательностью мы подразумеваем способность поступать ответственно, быть заботливым, составлять моральные суждения и руководствоваться ими, тогда, как следует из слов педагога Констанс Ками, приведённых в качестве эпиграфа к этой главе, внешняя мотивация увлекает нас на неверный путь. Ричард Райан жёстко разделял два понятия: помогать ребёнку вырабатывать определённые качества, как, например, чувство ответственности, и добиваться выполнения конкретного поручения, как, например, вынести мусор. Добиться, чтобы поручение было выполнено, это самая простая часть дела, добавляет Райн. Именно этого можно достичь программами модификации поведения, но фактически они скорее упреждают, чем стимулируют самодетерминацию. А самодетерминация как раз и служит предпосылкой для развития чувства ответственности в интересующем нас смысле. В том же ключе высказался и социальный критик Эдгар Фрайденберг, отметивший, что модификация поведения предназначена формировать готовые образцы желаемого поведения впрямую, без привязки к этическим причинам. Она стремится действовать на низшем уровне морального суждения. Поведение хорошее, потому что оно вознаграждается. Можно сформулировать и так: ребёнок, который слушается в надежде получить поощрение или избежать наказания, вовсе не ведёт себя хорошо, как мы это иногда называем Точнее было бы сказать, что это поощрение и наказание хорошо ведут его. Так почему мы в воспитании наших детей полагаемся на силу внешней мотивации? Начать с того, что мы готовы прибегнуть к какому угодно средству, лишь бы добиться от детей послушания. Нас гораздо больше устраивает, чтобы мусор был вынесен, чтобы ребёнок вечером отправился в постель или с утра без разговоров в школу, чтобы была в корне пресечена готовая разразиться истерика или мелкая ссора между нашими отпрысками в магазине. И мы не задумываемся, как эти тактики повлияют на детей в долговременной перспективе. Сроки исполнения в подобных случаях безусловно играют важную роль, да и наши собственные эмоциональные потребности или даже удобства тоже что-то достойят. но мы должны ясно осознавать какой ценой даются нам эти быстро добытые результаты чем объяснять себе что всё это в высших интересах самого ребёнка мы обязаны признать тот факт что подобное манипулирование поведением в конечном счёте губительно давайте будем честными и спросим себя когда мы поощряем или наказываем наших детей ради кого мы это делаем для себя или для них и ради чего чтобы выработать у них достойные ценности или добиться простого послушания Последний вопрос заставляет задуматься, насколько сами мы намеренно прививать детям позитивные ценности и добиваться долгосрочных целей, которых желаем для них в моменты размышлений об их будущем. Когда новоиспечённые родители, обращаясь к друзьям и родственникам в порыве чувств, восклицают: "Он такой хороший малыш", подразумевается, что младенец много спит, не слишком много плачет и не доставляет много хлопот. А сколько родителей вкладывают в понятие хороший такой же смысл, когда отзываются о ребёнке постарше или когда учитель так характеризует класс. У всех взрослых бывали моменты, когда им хотелось, чтобы дети просто слушались их без всяких скандалов и пануканий. И чем глубже это хотение опускает корни в душах родителей, тем больше желание, чтобы ребёнок не доставлял излишних проблем, берёт верх над другими целями воспитания, и тем больше склонны родители пускать в ход наказания или награды. Еще одна причина, толкающая нас на путь внешней мотивации, в нашем убеждении, что справляться с трудной ситуацией означает проделывать что-либо над детьми. Создается впечатление, что некоторые люди, в том числе многие вполне разумные, заботливые и образованные родители, мыслят исключительно в градациях черного и белого. Они видят лишь два выхода – либо наказывать, либо вообще ничего не предпринимать. Мы или применяем крутые меры, или попустительствуем. либо авторитарны, либо снисходительны и дозволяем всё. Бывает, что каждый из родителей присваивает какую-то одну роль. Муж у нас в семье насаждает строгую дисциплину, он кричит на детей и разгоняет их по их комнатам, со мной же им всё сходит с рук. Серьёзно рассуждать о воспитании детей и, кстати говоря об их обучении, означает прежде всего оспорить эту ложную дихотомию. Не редко подразумевается, что учителям приходится выбирать: либо мириться с нарушениями дисциплины и выходками, либо выступать в роли крутого босса и искоренять их. И действительно, некий бихевиорист формулирует выбор буквально так: если класс хулиганит, должны ли консультанты по поведению попытаться восстановить хоть какую-то дисциплину на уроках при помощи скинеровского режима или игнорировать проблемы с дисциплиной и стараться повышать академическую успеваемость? Как указывают некоторые исследователи, совсем не обязательно выбирать между ролью диктатора и либерала. Вполне возможно поставить определённые рамки и жёстко контролировать, проявляя при этом теплоту, внимательность и чуткость. Например, психолог Диана Баумринд в своей известной книге о развитии детей предлагает другой подход к семейному воспитанию, альтернативный авторитарному и либеральному, и называет его авторитетным, сочетающий сердечность и строгий контроль. Однако Кэтрин Льюис, проведя повторный анализ данных Баумринт, утверждает, что именно сердечная теплота и отсутствие наказаний на самом деле развивают в ребенке компетентность и ответственность, тогда как родительский контроль может фактически привести к меньшей интернализации ребенком норм поведения. Другие специалисты отмечают, что выбор вовсе не стоит так, чтобы применять к детям какие-то карательные меры или все спускать им с рук. Можно расширить идею принятия мер, добавив к карательным поощрительные. Такого рода формулировки несколько улучшают положение, но лишь в очень ограниченных пределах. В идеале нам следует продумать альтернативы, которые оставили бы в стороне как таковую идею внешнего контроля или манипулирования поведением. В главе 12 я приведу ряд соображений, как это сделать. При том, что у педагогов обязанности несколько иные, чем у родителей. Социальные и нравственные цели, которые они ставят детям, в значительной мере одинаковы. Между тем, эти цели расшатывает скрытый учебный план, который преподаётся детям в школьной среде, а именно внушение: делай, как говорит учитель, оправдывай его ожидания и веди себя хорошо, не ленись, помалкивай и поменьше вертись, соблюдай расписание. Каковы же истоки этих приоритетов? Во-первых, работу самих учителей нередко оценивают по тому, насколько тихо и послушно ведут себя их ученики. Если педагоги и зациклены на том, чтобы дети на уроках сидели молча и не шевелились, то во многом потому, что это и есть главный критерий, по которому судят об их компетентности. И, соответственно, даже тем учителям, кто предпочёл бы более живую и непринуждённую атмосферу в классе, как правило, навязывают обед держать учащихся в безмолвии и неподвижности. Во-вторых, педагоги возможно принимают за данность, что единственное условие, при котором 2-3 десятка человек могут учиться в одном помещении, это когда один человек, преподаватель, полностью контролирует их. В третьих, может быть, что некоторым учителям односторонняя власть над школьниками приятна сама по себе, а её отсутствие приводит в замешательство. Одна преподаватель в колледже, где училась моя знакомая, вспоминала, как грозилась наказывать студентов за опоздание на занятия, и это сейчас же возвращало ей ощущение, что у неё снова всё под контролем. Просто она была более честна с собой, чем многие учителя и родители, не желающие признать, что главная их забота сохранять за собой командные позиции. В основе этого лежит модель игры с нулевым выигрышем. Если я упускаю контроль, ученик может одержать надо мной верх. И суть не в том, чтобы решить проблемы и сообща учиться, а в том, чтобы победить в борьбе за власть. Какими бы ни были причины, скрытый учебный план диктует учителям не помогать детям вырабатывать отзывчивость и сознательность, а поддерживать дисциплину. От большинства дисциплинарных механизмов, которые стыдливо называют методиками организации учебного процесса, откровенно разит манипулированием, заметил один автор. Точнее говоря, большинство этих методик замешаны ровно на двух ингредиентах: наказаниях и поощрениях. К тому же, полагаться на внешнюю мотивацию имеет большой смысл, когда ближайшие цели, например, навести в классе порядок и взять ситуацию под контроль, совершенно затмили долгосрочные. Некоторые педагоги считают, что мы можем и даже должны в первую очередь усмирить детей и добиться послушания, а затем уже прививать им ценности более высокого порядка. Это ни что иное, как сделка с дьяволом, и польза от неё не больше, чем от тактики, которую я назвал замани и подмени, когда внешняя мотивация используется как приманка, чтобы побудить детей к учёбе, в надежде, что когда у них проснётся внутренний интерес, действие этих наших ухищрений само собой сойдёт на нет. Если с самого начала школьный класс устроен как место, где дети должны всего лишь слушаться, вместо того, чтобы участвовать в выработке значимых решений, то в дальнейшем будет чрезвычайно трудно отказаться от автократии. Разумеется, педагоги могут в ответ заявить, что контроль это всего лишь временная необходимость, но как показывает нынешняя практика, его редко когда выпускают из рук. И близко не делая ничего, что помогло бы учащимся вырасти зрелыми, уверенными в себе и инициативными личностями, школы, похоже, делают всё от них зависящее, чтобы законсервировать учеников в положении хронической, почти инфантильной зависимости. Всеобщая, всепроникающая атмосфера недоверия в купе с правилами, регламентирующими всё вплоть до мельчайших аспектов бытия, каждый день внушают учащимся, что они недостойны уважения и уж, конечно, не способны управлять собственным поведением. Дети улавливают, чего хотят от них старшие. Однажды четвероклассников из очень различных по многим параметрам классов, в том числе по разнообразию педагогических стилей и социально-экономического положения, спросили, чего больше всего хотят от них их учителя. В ответах детей не прозвучало ничего похожего на: "чтобы мы задавали обдуманные вопросы, принимали ответственные решения или помогали другим". Они все говорили: "чтобы мы сидели тихо, не баловались и вовремя выполняли задания". Аналогично этому, при опросах учащихся 2-х и 6-х классов с целью уточнить их представления о том, что такое хорошо себя вести, единственный самый частый ответ был так или иначе связан с необходимостью не шуметь и не болтать. Школьники также отвечали, что хорошо себя вести это во всём слушаться учителя, избегать нарушений, усердно работать и не затевать драк. В некоторых классах напутствие детям, как следует себя вести, сопровождаются и дополняются учебной программой, которая строится на механическом запоминании знаний. В других их сопровождает и им же противоречит более перспективный и смелый подход к организации учебного процесса. В статье под названием Compline Cognition исследователи в области образования Мэри Маккаслин и Томас Гуд Отмечают, что система модификации поведения в управлении учащимися сочетаются с курсом обучения базовым навыкам. У обеих систем есть явные проблемы с выявлением, упорядочением и подкреплением разрозненных навыков. Другой педагог высказывается об этом так: если миссия учителя в том, чтобы прежде всего передать учащимся свод академических знаний и методов, когда он должен иметь полный контроль над классом. Коротко говоря, скиннервские подходы к дисциплине и обучению прекрасно сочетаются. Не случайно и тем и другим отводится место в идеях движения назад к основам, в рамках которого учащемуся предписана роль внимать и следовать указаниям, а задача учителя в том, чтобы воздействовать на контролируемую упорядоченную среду, в которой преобладают строгие указания, зубрить и практиковаться, а главный желаемый результат — навыки и элементы знаний, заключающие в себе предмет изучения». Однако находятся педагоги, которые экспериментируют с новаторскими уроками, ориентированными на самостоятельную работу учащегося, но при этом продолжают практику манипулятивного контроля поведения. Это уже даже не парадокс, как считают Макасвин и Гуд. Это оксюморон: учебная программа, которая делает упор на решение задач и критическое мышление, и система организации учебного процесса, которая требует послушания и неукоснительного повиновения. Система организации учёбы по меньшей мере ослабляет, если не сказать сковывает образовательный потенциал учебной программы для многих детей. Их просят мыслить и постигать, но слишком во многих классах это требуется делать молча и в одиночку, без обсуждения или обмена мнениями с одноклассниками. А задачи, которые дают школьникам, должны решаться ровно в пределах 45 минут и не более. В рамках учебной программы, построенной на решении задач, учителя в массиве случаев устанавливают целевые показатели, указывают подходящие ресурсы, задают критерии оценки и в конце объявляют, кто победил, а кто провалился. Учащиеся зарабатывают признание и одобрение, когда неукоснительно соблюдают рекомендованную последовательность действий и мало рискуют получить плохую отметку. Но в любом случае миллионы детей усваивают, что надо помалкивать и делать, что велят. Этот урок ещё прочнее закрепляют программы организации учебного процесса, непрекрытые упражнения на применение внешнего контроля. Самая популярная из таких программ жёсткая дисциплина, assertiveness discipline. Сводится к набору взяток и угроз, призванных насаждать правила, которые определяет учитель. Детей вознаграждают за бездумное поведение, имена нарушителей пишут на доске для всеобщего обозрения, вопросы и возражения отเมтаются как не имеющие отношения к делу. Утверждается, что все проблемы в классе возникают исключительно из-за самих учеников, а про наказания, которым их подвергают, говорится, что это результат их собственного выбора школьников. Даже если судить по относительно узким критериям, жёсткая дисциплина, как указывают эмпирические данные, не даёт эффекта. При эмпирических исследованиях различных подходов в организации учебного процесса некоторые результаты свидетельствуют о положительном эффекте, а некоторые об отсутствии какого-либо эффекта. Только в редких случаях обнаруживается, что программа даёт отрицательный эффект. Но именно такой результат показали некоторые из исследований программы Жёсткая дисциплина. По данным большинства исследователей, эта методика вредна или вообще не действует. Но если программа действительно позволяет поддерживать порядок в классе, то, как и все прочие применяемые в школе и дома методы кнута и пряника, она нисколько не помогает детям расти людьми думающими и отзывчивыми. Один из исследователей резюмировал всё это так: Дети не усваивают нравственных норм, обучаясь соблюдать правила, которые устанавливает для них кто-то другой. Эффект от бихевиористских подходов к дисциплине, как показал опыт, в точности противоположен тому, чему по нашему убеждению должны учиться дети.